Глава семнадцатая, в которой говорится о ловкости, смекалке и чудесном спасении Светлику страшно хотелось обо всем расспросить рочку но он мужественно дотерпел до конца путешествия и не проронил ни слова И только дома, запершись в детской и с опаской поглядывая на дверь, братья смогли наконец поговорить «Где он? Откуда? Как он у тебя оказался?» — Светлик забросал брата вопросами Рочка отвел его в дальний угол комнаты и показал человечка, зажатого в кулаке. «Да вот он! Вот, успокойся! Все в порядке! Где ты его взял? У Муравьева! Тьфу ты! У Воробьева! Как у Воробьева? А вот так!» Братья разговаривали почти шепотом, склонив друг к другу голову. Конечно, дверь была заперта на щеколду, и Ариша вряд ли ворвалась бы в комнату в самый неподходящий момент, но ведь подслушивать под дверью ей никто не мог запретить. «Когда мы стояли там на улице», — принялся объяснять родька — «я вдруг заметил, что в капюшоне у Воробьёва шевелится мех. Я сначала думал, что мне показалось. Пригляделся, что-то яркое виднеется. Мех-то коричневый, а сквозь него красно-синее пробивается. Ну а потом и Чика увидел, он как раз голову высунул». «А, так ты поэтому начал куртку отряхивать», — догадался Светлик, — «чтобы Чика забрать?» ага Пока отряхивал, схватил его и в свой карман сунул. А Воробьев, наверное, подумал, что я с ума сошел. Снега ведь и правда не было. Я тоже ничего не понял и ничего не заметил. Это здорово, что ты такой глазастый и сообразительный. Сразу придумал, что делать. Да, я такой, — горделиво подтвердил Родька. А как же Чик оказался в капюшоне? Воробьев ведь отдал его учительнице. Обманул, что ли? Да нет, наверное, и правда отдал. Просто Чик взял да сбежал. Прямо там, в музыкальной школе а Воробьёв и не заметил. «Думаешь, сам сбежал?» «Сам, сам!» — раздался тоненький голосок. «Вас, что ли, ждать?» ручка вздрогнул, как будто его ударило током. «Фу ты, чик, напугал!» — воскликнул он, забыв о том, что надо говорить тихо. «Ты можешь не оживать, когда ты у меня в руках? Я с тобой зыкаться начну!» «Я сам знаю, где и когда мне оживать!» — фыркнул мальчик с пальчика, спрыгнул с Родькиной руки на подлокотник кресла. «И не надо мне указывать, кто из наш знаменитый герой, я или ты!» тик мы так рады, что нашли тебя!» — взволнованно проговорил Светлик. «Спасибо, Родьки, это он тебя спас!» «Ему спасибо? Он спас!» Мальчик с пальчик повернулся к Родьке и картинно расклонился. «Спасибо тебе огромный друг Родька, что погубил мой план и выкрал меня из Воробьевского капюшона. Спасибо, что отнял у меня последнюю возможность поехать в Москву. И третий раз спасибо, что оставил всех детей страны без Нового года и каникул». «Почему это?» – озадаченно спросил Светлик. А Родька и вовсе промолчал, потому что у него не нашлось слов. Только рот открылся от удивления. Да и как ему не открыться, когда тебя ругают и обвиняют вместо того, чтобы восхищаться и благодарить? «Вы правда не понимаете!» — сердито отозвался мальчик с пальчик. «И Воробьев и его мама едут на кремлевскую елку! Я специально сбежал от этой учительницы пения, чтобы вместе с ними добраться до Москвы! Конечно, я не стал бы им показываться, просто забрался бы в чемодан и поехал. Ясно вам, горе-спасатели!» «Это плохой план!» — возразил Родька, решив не обижаться на упреки и в ответ не обзывать Чика горе-путешественникам. «Плохой и очень опасный!» «Уж получше вашего!» — пробурчал мальчик с пальчик «Да у вас и такого нет!» «Ну, заберешься ты в чемодан, а дальше?» — спросил Светлик. «Дальше видно будет». «А если не будет? Если ты не сможешь выбраться вовремя и опоздаешь на елку!» «Или тебя обнаружат еще до поездки!» — подхватил рочка «Воробьевская мама найдет тебя в чемодане и спросит, откуда у нас это. А Степа скажет, ой, это же та самая игрушка, которую я хотел подарить своей учительнице Пене. Возьмет и выложит тебя из чемодана. Или вообще отнесет обратно учительнице и ее дочке». «Чемодан не годится», — согласился Светлик. «Мы тебя можем и в чемодан кариши засунуть. Она тоже едет. Но если она тебя обнаружит, все пропало. Ты никуда не попадешь». «А я и так никуда не попаду», — огрызнулся мальчик с пальчик. «С вами уж точно». «Знаете, в чем моя беда? В том, что меня видят только дети, которые верят в сказки. Но дети не могут мне помочь, потому что они дети, а взрослые помочь могут, но они меня не видят. Так что я здесь застрял навеки». чик не переживай, время еще есть», — сказал Светлик. «Сегодня только четверг, а Новый год в понедельник ночью. Мы до этого времени обязательно что-нибудь придумаем, точно тебе говорю», — заверил Родька. «Я это уже слышал». Угрюмо проговорил человечек и снова превратился в неподвижную фигурку. Родька поднял глаза на Светлика. — Мы больше не можем рисковать. У нас только один выход. «Какой — Какой? — прошептал Светлик. — Ехать самим.